Глава седьмая. Приготовление к войне. Что может дать человеку больше права на сочувствие, чем храбрость, молодость, красота и несчастье? Будь у госпожи Эсмонт хоть двадцать сыновей, почему это должно было препятствовать ей восхищаться молодым воином? И комната мистера Вашингтона стала теперь еще больше комнатой мистера Вашингтона. Вдова бредила им и повсюду восхваляла его. Она даже чаще, чем прежде, указывала сыновьям на его достоинство и сравнивала высокие добродетели полковника с погоней за удовольствиями, которой предается Гарри, легкомысленной шалопай, и с вечным корпением Джорджа над книгами. Эти неумеренные похвалы, да еще в устах его матери, отнюдь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 мадам де Муши, своему юному приятелю Джорджу Уоррингтону. «Сколь не милости вы к нам судьба! Я уже вижу, как вы покидаете объятия обожаемой матери, дабы кинуться в объятия Беллоны. Я вижу раны, покрывающие вас после многих сражений, и мне трудно желать победы нашим лилиям, когда вы готовитесь к битве под знаменем британского льва. Есть вражда, которую не приемлет сердце, и в эти дни тревог ее, конечно, нет между нами. Все ваши здешние друзья шлют поклоны и приветы вам и господину любителю медвежьей травли, вашему брату, этому бесчувственному иполиту, который предпочитал радости охоты изящной беседе наших дам. Ваш друг, ваш враг, шевалье, Деллажебатьер жаждет встретиться со своим великодушным противником на полях Марса. Его превосходительство господин Дюкен говорил о вас вчера вечером за ужином. Господин Дюкен и мой муж шлют своему юному другу поклон, которому присоединяет самые лучшие свои пожелания искренне ваша президентша Демуши. Знамя британского льва упомянутая прекрасной корреспонденткой Джорджа, действительно было уже развернуто, и под ним собралось немало королевских солдат. Им предстояло отобрать у французов все, что они успели захватить в английских владениях. В Америке на средства короля было набрано два полка, а из Метрополии туда отплыл флот с еще двумя полками под командованием опытного ветерана. В феврале 1755 года Коммодор Кеппел на знаменитом корабле «Центурионе», на котором Энсон совершил свое кругосветное плавание, прибыл в Хэмптон-Родс в сопровождении еще двух военных кораблей, имея на борту генерала Бреддека со штабом и частью армии. Командующим генерала Бреддека назначил герцог. Сто лет назад герцога Камберленского называли в Англии просто герцог,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 Она не сомневалась, что такое знакомство может пойти им только на пользу, и что офицеры, прибывшие из Англии, совсем не похожи на приятелей Гарри, виргинских помещиков, любителей скачек и петушиных боев, и на судейских, стряпчих и прихлебателей, окружавших вице-губернатора. Госпожа Эсмонд с необыкновенной зоркостью распознавала льстецов в чужих домах.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 Генерал бушевал и проклинал свою армию за бесчинство, а колонистов — за изменническую скаредность. Солдаты вели себя так, словно находились в покоренной стране, презирали ее обитателей и оскорбляли жен даже своих индейских союзников, которые присоединились к прибывшим в Америку английским воинам, чтобы вместе с ними выступить против французов. Генерал был вынужден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 сердитый на местную знать, не обратил на молодых джентльменов никакого внимания и только за обедом случайно спросил своего адъютанта, кто были эти деревенские увальни в красно-сене-золотых камзолах. С его превосходительством обедали тогда губернатор Виргинии, мистер Динуиди, представитель Пенсильвании и еще кто-то. «А, — сказал мистер Динуиди, — «Это сынки принцессы Покахонтас, после чего генерал с отменным ругательством вопросил «А это еще кто?». Диноиди сильно недолюбливавший миниатюрную даму, так как эта властная особа сотни раз обходилась с ним весьма непочтительно, поспешил выставить госпожу Эсмонт в очень забавном свете высмеял ее чеванство и непомерные претензии и продолжал развлекать генерала Брэддека анекдотами о ней, пока его превосходительство не задремало. Когда генерал проснулся, Динвидзе уже ушел, но филадельфиец еще сидел за столом, оживленно беседуя с офицерами. Генерал продолжил разговор с того места, на котором уснул, и, заговорив о госпоже Эсмонд, в резких, Не слишком изысканных выражениях, какие были в ходу у военных в те дни, осведомился еще раз, как бишь Динуидди назвал эту старую дуру, после чего с гневами и презрением начал поносить местное дворянство, да и всю страну вообще. Филадельфиец, мистер Франклин, повторил имя вдовы, высказал о ее характере мнение, весьма отличное от мнения мистера. Динуиди сообщил множество сведений о ней, ее отце и ее поместье, впрочем, он всегда проявлял такую же осведомленность, о каком бы предмете или человеке ни зашла речь, объяснил генералу, что у госпожи Эсмонд есть большие стада, лошади и всяческие припасы, могущие оказаться очень полезными при настоящем положении дел, и посоветовал ему постараться завоевать ее расположение».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 но с большим достоинством. Домой они вернулись чрезвычайно довольные, и их мать была не меньше польщена любезным приемом, который его превосходительство оказал ее мальчиком. В ответ на письмо Брэддека госпожа Эсмонд начертала послание в лучшем своем стиле, благодаря его за память и прося назначить день, когда она будет иметь честь принять его превосходительство в Каслвуде. Можно не сомневаться, что прибытие армии и будущая военная экспедиция служили в Каслвуде предметом бесконечных обсуждений. Гарри мечтал отправиться в этот поход. Он бредил войной и сражениями и все время проводил в Уильямсберге в обществе офицеров. Он вычистил и отполировал все ружья, шпаги и сабли в доме и, вернувшись к забаве своего детства, опять принял сам уштровать негров. Его мать, в которой жил доблестный дух, понимала, что пришло время кому-то из ее сыновей расстаться с ней и отправиться служить королю. Но о том, на кого должен пасть жребий, она боялась и думать. Старшего она уважала, восхищалась им, однако чувствовала, что младшего любит более горячо. Гарри же, как не грезил он призванием солдата, как не мечтал об этой славной судьбе, также почти не осмеливался заговаривать о своем заветном желании. Раза два, когда он попробовал коснуться этой темы с Джорджем, тот мрачно хмурился. Гарри питал к старшему брату чисто феодальную привязанность, обожал его и во всем был готов уступать ему, как главе рода. Теперь Гарри к своему бесконечному ужасу убедился, что Джордж со свойственной ему серьезностью предался военным занятиям. Джордж достал с полок все описания походов принца Евгения и Мальбора, все военные книги, принадлежавшие его деду, и наиболее воинственные из биографии Плутарха. Он опять начал заниматься с Демпстером фехтованием. Старый шотландец был неплохим знатоком военного искусства, хотя и предпочитал скрывать, где он ему научился. Госпожа Эсмонд послала ответ на письмо его превосходительству со своими сыновьями и сопроводила его такими великолепными подарками его штабу и офицерам обоих королевских полков, что генерал не раз и не два поблагодарил мистера Франклина, с чьей помощью он приобрел столь полезного союзника». «Быть может, кому-нибудь из молодых людей хотелось бы участвовать в компании», осведомился генерал. Один их друг, который часто о них рассказывал, мистер Вашингтон, потерпевший такую неудачу в прошлогоднем походе, уже обещал стать его адъютантом, и его превосходительство был бы рад зачислить в свою свиту еще одного виргинского джентльмена. При этом предложения глаза Гарри засияли, и, раскрасневшись, он воскликнул, что будет счастливо отправиться в поход. Джордж, пристально глядя на младшего брата, сказал, что один из них сочтет за большую честь сопровождать его превосходительство, но долг другого — остаться дома и заботиться об их матушке. Гарри не произнес больше ни слова. Он по-прежнему повиновался воле Джорджа. Как не хотелось ему отправиться на войну, он был готов молчать об этом, пока Джордж не объявит о своем решении. А кроме того, самая сила его желания делала его робким. И когда они с Джорджем возвращались домой, он не решился коснуться этой темы. Милю за милей они ехали молча или пытались завязать разговор о посторонних предметах. Но каждый знал, о чем думает другой, и боялся коснуться рокового вопроса. Дома юноши рассказали матери о предложении генерала Брэддека. «Я знала, что так будет», — сказала она. «В такое тяжелое время наша семья не может оставаться в стороне». «Вы... вы уже решили, кто из вас меня покинет». Она переводила взгляд с одного на другого равно страшась услышать и то, и другое имя. «Ехать должен младший, матушка!» «Конечно, должен ехать я!» — воскликнул Гарри Багрово краснее. «Конечно, ехать должен он!» — подхватила миссис Маунтин, присутствовавшая при разговоре. «Ну вот, и Маунтин говорит тоже, и я это говорю!» — повторил Гарри, искоса поглядывая на Джорджа. «Ехать должен глава семьи, матушка», — печально сказал Джордж. «Нет-нет, ты не здоров. Ты и так до конца и не оправился после своей лихорадки. Ведь ему не следует ехать, верно, Маунтин?» «Милый мой Хел, ты был бы лучшим солдатом, чем я. Вы с Джорджем Вашингтоном большие друзья и были бы рады обществу друг друга. А меня он не любит, как и я его» хоть им и очень восхищаются в нашей семье. Но видишь ли, таков закон чести, мой Гарри. Он обращался к брату, и тут голос его стал удивительно ласковым и нежным. Мне все это тяжело только потому, что я должен ответить тебе отказом. Ехать обязан я. Если бы судьба не мне, а тебе подарила те лишние полчаса, на которые я старше тебя то это был бы твой долг, и ты настоял бы на своем праве. Конечно, настоял бы. «Да, Джордж», — сказал бедняга Гарри, — «не спорю, так оно и было бы. Ты останешься дома и будешь заботиться о Каслвуде и о матушке. Если со мной что-нибудь случится, ты заменишь здесь меня. Я хотел бы уступить тебе, милый «Как ты, я знаю, пожертвовал бы ради меня жизнью, но каждый из нас должен исполнить свой долг. Что сказал бы наш дед, будь он жив?» Их мать с гордостью посмотрела на сыновей. «Мой отец сказал бы, что его внуки — истинные джентльмены», — прерывающимся голосом произнесла госпожа Эсмонд и удалилась, быть может, не желая, чтобы молодые люди видели, как она взволнована. Слуги незамедлительно проведали, что мистер Джордж идет на войну. Дина, его кормилица, начала громогласно оплакивать разлуку с ним, а Филлис, старая нянька Гарри, рыдала еще громче, потому что массу Джорджа, как всегда, предпочли массе Гарри. Сейди, слуга Джорджа, стал укладываться, безумолку похваляясь своими будущими подвигами, а Гамба, слуга Гарри, притворных ныкал из-за того, что остается дома, хотя никогда не отличался воинственными наклонностями. Но больше всех домочадцев решением Джорджа отправиться в поход была возмущена миссис Маунтин. Она очень на него сердилась. Он просто не хочет понять, какую ошибку совершает, покидая Каслвуд. Она просила, умоляла, требовала, чтобы он изменил свое решение и клялась, что ничего хорошего его отъезд не принесет. Джордж был удивлен упорными возражениями достойной дамы. «Я знаю, Маунтин, что Гарри был бы лучшим солдатом, чем я, но в конце концов это мой долг. Твой долг оставаться дома», — заявила Маунтин, топнув ногой. «Но почему об этом не сказала матушка, когда мы только что все это обсуждали? Ваша матушка», — произнесла Маунтин, — с наигорчайшим сардоническим смешком. — Ваша матушка, мой бедный мальчик! — Что означает твой горестный вид, Маунтин? — А может быть, ваша матушка хочет, чтобы ты уехал, Джордж? — продолжала миссис Маунтин, покачивая головой. — Может быть, мой бедный обманутый мальчик, вернувшись, ты найдешь тут отчима? — О чем ты говоришь? — воскликнул Джордж, и кровь прихлынула к его щекам. Или по-твоему я слепая не вижу, что здесь творится, голубчик? Я ведь уже говорила тебе, что полковнику Вашингтону нужна богатая жена. Когда ты уедешь, он сделает предложение твоей матери. И вернувшись, ты узнаешь, что он стал здесь хозяином. Вот почему ты не должен уезжать, бедный, несчастный, простодушный мальчик. Разве ты не видишь, как она его любит? Как с ним носится? Как всегда его расхваливает и тебе, и Гарри, и всем, кто сюда приезжает. «Но ведь он тоже идет в поход», — возразил Джордж. «В брачный поход, голубчик!» — стояла на своем вдова-прапорщика. «Да нет же! Сам генерал Брэддек сказал мне, что мистер Вашингтон согласился стать его адъютантом. Уловка, уловка, чтобы отвести тебе глаза, бедный мой мальчик!» — вскричала Маунтин. «Его ранят!» и он вернется. Вот увидишь, так и будет. У меня есть доказательство, что я говорю правду. Доказательства написаны его собственной рукой. Вот, посмотри». С этими словами она извлекла из кармана исписанный лист бумаги, и Джордж узнал хорошо ему известный почерк мистера Вашингтона. «Откуда у тебя этот листок?» спросил Джордж, побелев. «Я?» «Я нашла его в спальне майора», — смущенно ответила Маунтин. «Ты читаешь частные бумаги нашего гостя?» «Стыдись!» — воскликнул Джордж. «Я не стану этого читать!» И он швырнул листок в горящий камин. «Это была случайность, Джордж. Я нечаянно прочла, даю тебе слово. Ты ведь знаешь, что комната майора предназначена для губернатора Динуидди» а парадную спальню готовит для генерала Брэддека. И мы ждем уж не знаю, сколько гостей. И мне нужно было перенести вещи, которые майор вечно оставляет тут. Он уже ведет себя здесь, словно у себя дома. В его новую комнату. И этот листок выпал из его бювара. Я случайно увидела, что в нем, и решила тогда, что мой долг — прочесть все до конца. — О, да! — «Ты ведь мученица долго, Маунтин», — мрачно сказал Джордж. Наверное, жена с синей бороды полагала, что, подглядывая в замочные скважины, она исполняет свой долг. «Я в жизни не подглядывала в замочные скважины, Джордж. Стыдно тебе так говорить. Ведь я растила тебя, лелеяла и нянчила, как мать, просиживала над тобой ночи, когда ты болел. Вот на этих руках переносила тебя с кровати на софу». «Нет, сударь. Нечего сейчас их гладить. Твоя милая Маунтин, как бы не так, и слушать ничего не хочу. Ты злишься, ругаешься обижаешь меня. Ну, кто любит тебя? Точно твоя мать. Твоя мать? Ах, если бы она тебя хоть наполовину так любила. Все вы не знаете, что такое... Благодарность. Мой мистер Маунтин был негодяем, и вы все такие же. В камине едва тлели два полена, и без сомнения Маунтин сразу заметила, что упавший в залу бумаги не грозит никакая опасность. Не то она выхватила бы злополучный листок, рискуя вжечь руки, и только потом разразилась бы выше приведенной оправдательной речью. Быть может, Джордж был поглощен своими горькими мыслями, а, может быть, ревность взяла в нем верх над всеми остальными чувствами, но, как бы то ни было, он не помешал ей теперь нагнуться и поднять листок. «Поблагодари свою счастливую звезду, голубчик, что я спасла это письмо», — воскликнула Маунтин. «Смотри, вот его собственные слова, написанные четко, словно стряпчем». Не моя вина, что он их написал, а я их нашла. Прочти и убедись сам, Джордж Уоррингтон, и скажи спасибо, что твоя бедная, милая старушка Маунтин блюдет твои интересы. Каждое слово, каждая буква на роковом листке были так разборчивы, что Джордж против воли прочел этот документ. Никому ни слова Маунтин — приказал он, грозно взглянув на нее. «Я... я верну этот листок мистеру Вашингтону». Маунтин совсем перепугалась, увидев выражение его лица и сообразив, что она наделала и какие это может иметь последствия. За обедом мать встревоженно спросила Джорджа, почему он так бледен, уж не заболел ли он. «Неужели, сударыня, не вы полагаете?» — ответил он, — наливая себе большой бокал вина, что разлука со столь нежной матерью может не причинить мне жестокого горя. Достойная дама не поняла, что означают его слова, его странный дикий взгляд и еще более странный смех. Он принялся поддразнивать всех, кто сидел за столом, окликал слуг, подшучивал над ними, а сам продолжал пить. Каждый раз, когда открывалась дверь, Он оборачивался, как и Маунтин, чья нечистая совесть уже рисовала ей фигуру мистера Вашингтона, переступающего порог».